и оглянулся на меня, освещенный с одной стороны желтоватым светом лампы, а с другой — бледным светом луны. Его глазницы казались черными пятнами под густыми бровями. Вы, Прэндик, напыщенный дурак, совершенный осел. Вечно вы чего-то боитесь и что-то воображаете. Дело идет к концу.